Глава 30. Между нами что-то было в прошлом? Перед глазами всё заволокло белым туманом, полностью скрыв мир вокруг. Франческа перестала чувствовать пол у себя под ногами, зависнув в пространстве. Совершенно дезориентированная, она закрыла глаза, не понимая, где находится, потеряв ощущение реальности. Чувствовались только мягко обнимавшие её руки притягивающий к другому живому существу. И она обхватила его в ответ, вцепившись в единственного человека, который был реален в этом белом мареве. Немного погодя, ощущение легкости пропало, и женщина снова стала чувствовать под ногами твердый пол, но все еще боялась открыть глаза, цепляясь за державшего ее мужчину. Лишь когда по ее спине мягко скользнула его рука, Франческа напряглась и посмотрела на герцога. Перед взором сразу появилась едва заметная улыбка на губах ее пустителя. «Моя королева так сильно обнимает меня, что, похоже, не хочет со мной расставаться». Во всегда бесстрастном колосе появилась насмешка. Ее пальцы тут же разжались, и она дернулась назад, попытавшись отойти от этого жуткого человека. Он пугался позволил ей сделать это, убрав руки. Краем глаза Франческо увидела белую полосу, все еще связывающую их. Герцог взмахнул рукой, и туман рассеялся, освобождая пленницу. Как только петля растворилась в воздухе, Франческо сразу схватилась за шею, не доверяя своим ощущениям. Женщина потерла кожу, проверяя, что на ней действительно не было ни такой уж и прозрачной веревки и укоризненно посмотрела на герцога. «Я не причинил бы тебе никакого вреда», спокойно произнес этот бесчувственный ужасающий человек. «А это как называется?» Франческа снова непроизвольно потерла шею, хотя полоса тумана не оставила на ней никакого следа. «Это?» — усмехнулся колдун. «Это для безродного охотника». Он так за тебя боится, что им становится легко управлять. Герцог так просто рассуждал о том, как угрозой жизни одному человеку можно повелевать другим. И главное, он только что именно это и проделал. Франческа посмотрела ему в лицо и не увидела на нем ничего, кроме равнодушия. Люские жизни не значили для колдуна ровным счетом ничего. Ей снова стало страшно оставаться с этим человеком наедине. «Слуга проводит тебя в комнату», — произнес герцог, — «и жду позже в обеденном зале». Он говорил так, будто пригласил ее погостить, а не похитил средь бела дня. Только сейчас Франческа поняла, что они вовсе не в расщелине. Она быстро осмотрелась вокруг и обнаружила, что их окружают старинные каменные стены а они сейчас находятся в большом просторном зале, освещённом тусклым дневным светом, просачивавшимся сквозь большие окна. Цветные стёкла, вставленные в рамы, пропускали через себя лучи, рисовали на полу красивые разноцветные узоры из длинных острых листьев, распустившихся цветов и пышных бутонов. Франческа с радостью бы оценила изящество орнамента если бы не обстоятельства того, как она здесь очутилась На второй глухой стене висели массивные канделябры, но свечи в них еще не горели. Через открытые деревянные двери в зал вошел мужчина в темных одеждах. Он поклонился гостям. «Госпожа, я провожу вас в комнату». Слуга указал рукой, чтобы она следовала за ним. Женщина кивнула, но задержалась на месте. Герцог почти отвернулся, отвлекаясь от нее. «Оставишь мне оружие?» Не выдержала Франческа такого пренебрежения. «Моя королева собирается применить его против меня?» Голос прозвучал вкратчиво, неся в себе угрозу, а не вопрос. Франческа посмотрела на своего похитителя. Все тоже надменное и властное выражение лица, не терпящего препирательства, тяжелый холодный взгляд, серый глаз. «Нет», — проронила она, понимая, что ответ не требовался. «Тогда я жду тебя позже». Слуга вел ее длинными замковыми коридорами, со стенами, выложенными из больших кусков необработанного камня. С одной стороны через равные промежутки располагались широкие окна, свозь которой просматривался унылый горный пейзаж. Провожающий открыл перед ней одну из дверей и сделал приглашающий жест. Франческа зашла в комнату, и ее взгляд сразу упал на светлое платье, разложенное на кровати. Женщина развернулась и вопросительно посмотрела на приветшего ее мужчину. Милорд распорядился подготовить для госпожи одежду, Поглонился слуга опять в коридор и прикрывая за собой дверь. Франческа стояла посреди комнаты, сложив руки на груди. «Что это за извращенная сказка про Золушку? Или дешевый бульварный роман с переодеванием нищенки?» Стала кипятиться она. «Что он вообще себе позволяет?» Женщина подошла ближе, рассматривая платье. Оно выглядело не совсем белым с оттенком слоновой кости, длинные рукава, узкая талия на шнуровке и простой неглубокий вырез. Но то, что его для нее уже подготовили, немного раздражало и пугало, потому как даже она не знала, что здесь окажется. Вечное чувство противления чужим бессмысленным указаниям сразу дало себе знать. Но рассудив, что не стоит злить этого пугающего человека, она вздохнула и скинула с плеча колчан. «Ну, это все-таки не костюм медсестры из ролевых игр для взрослых», подумала она, поднимая с кровати одежду. Легкая ткань приятно охладила кожу, складками спадая до самого пола. Платье пришлось ей настолько впору, что можно подумать, будто его шили именно для нее. И это тоже не прибавило радости его новой владелице. Переодевшись, пленница обошла комнату, в которой кроме широкой кровати и пары высоких мягких кресел ничего не было. Вид из окна такой же, как и из коридора. Похоже, это место находилось где-то в горах. Высокие пики, а после лес видневшийся в просвете гор и уходящий до горизонта. Не удержавшись, женщина проверила дверь. Та оказалась не заперта. Выглянув наружу, Франческо никого там не нашла. Ее явно не охраняли. Но уходящий в обе стороны совершенно одинаковый коридор не манил своей холодностью. Поэтому женщина вернулась в комнату, села в кресло и стала ждать. размышляя сейчас над положением, в котором оказалась, пока представлялось бессмысленным. Зачем она здесь что нужно герцогу, кроме того, чтобы обменять ее на кинжал короля? Она, предполагать, не решалась. Тем более мысли всегда возвращались к тому, как этот страшный человек был с ней нежен. Такое не могло показаться. Кроме того момента, когда -то он угрожал свернуть ей шею, конечно. Когда Франческа совсем извелась от безделия и собственных мыслей, в двери осторожно постучали, и в открывшейся щели показался слуга. «Я провожу госпожу к милорду», — все так же бесстрастно с поклоном произнес вошедший. Они пришли в небольшой зал, где стоял неширокий стол человек на 10 Его уже накрыли для двоих, и на одном из стульев расположился герцог. «Моя королева». Мужчина поднялся из-за стола, подошел к Франческе и протянул руку. «Ты великолепна». Внимательный, цепкий взгляд блуждал по ее фигуре, разглядывая пленницу. Закончив осмотр, Его взгляд встретился с настороженными зелеными глазами, а рука все еще была протянута вперед, ожидая ответ. Встретившись взглядом, Франческа хотела оказаться где угодно, только не рядом с ним, но, преодолевая страх, вложила пальцы в его ладонь. Герцог сжал ее руку и мягко потянул женщину за собой, помогая сесть за стол. пододвинул стул, Его руки легли ей на плечи. Почувствовав, как встрогнула его пленница, мужчина усмехнулся. В тарелках уже ожидала мясо под красным соусом с овощами и зеленью, распространяя восхитительный аромат. Но под взглядом сидевшего напротив человека есть совершенно не хотелось. Мне кажется, произошло какое-то недоразумение. Осторожно начала Франческо, стараясь не смотреть на похитителя. — Я не та, кто нужен вашей милости. По странному стечению обстоятельств я ничего не помню и вряд ли могу быть полезна герцогу Аскольду. — Ты всегда отказываешься от своей роли, — усмехнулся мужчина, ведя светскую беседу. — Давай сначала перекуси. И не нужно такого официоза. Мы не при дворе. Что-то не хочется, — тихо произнесла женщина, опустив голову. Мгновением позже раздался звук отодвигаемого стула. Ее руки, лежащие у приборов, накрыли ладони герцога, который склонился к ней через стол. Франческа замерла, мечтая стать незаметной. «Хотя, как это сделать, когда твои ладони в руках человека, от которого физически исходила угроза?» Его пальцы сместились и взяли вилку и нож, аккуратно отрезав кусочек мяса. Нанизав на зубья, мужчина поднес его к губам, сидевшим напротив женщины. «Черт, черт, черт!» – бухала в голове франчески. «Что вообще здесь происходит?» Сейчас она не то, что хотела стать незаметной. Она молила всех известных богов, чтобы оказаться где угодно. Хоть в яме со змеями, хоть на Эвересте, хоть на многочасовых чтениях баллад среди придворных дам. Только не здесь. Пленница быстро подняла взгляд. Серые глаза, напротив, ничего не выражали. Только внимательно рассматривали ее в ожидании, когда она примет угощение. «Ты должна попробовать», прозвучал низкий обволакивающий голос. «Сейчас не время показывать свой характер». Женщина разомкнула губы и аккуратно сняла зубами кусочек с вилки. Медленно пережевывая мясо, она не почувствовала его вкуса, как загнанный кролик, смотря на хищника, склонившегося к ней. Позволь предложить тебе еще. Герцог опустил руки с приборами, не сватя взгляда с ее лица. Я сама. Выпалила испуганная пленница и аккуратно дотронулась до его рук, собирая нож и вилку, как пожелает моя королева. Усмехнулся мужчина, садясь обратно на свое место. Франческа старательно резала мясо и медленно пережевывала каждый кусочек. В голове скакали мысли, складываясь в совсем безумные узоры и предположения. То, как он вел себя с ней, что себе позволял, как нежно держал ее в горах, наводило только на вполне определенные мысли. С момента попадания в этот мир впервые ее так сильно раздражала эта непонятная неуместная потеря памяти. Какие-то сложные отношения между герцгом и Аликом, которых она не удосужилась узнать, теперь очень некстати всплыли в памяти. Начинавшаяся знакомая головная боль в купе с безостановочным хороводом мыслей заставила её поднять глаза на сидевшего напротив мужчину. Этот внимательный взгляд, рассматривающий её как какую-то диковинку, заставила отринуть охватившее ее чувство страха перед этим колдуном и произнести. «Извини за вопрос», — прямо спросила Франческа, — «но между нами что-то было в прошлом?» Герцог внимательно посмотрел на нее, не понимая, что та хочет узнать. «Я правда ничего не помню о прошлом. Точнее, я помню отлично все, что происходило у меня дома». «Но это... Меня уверяют, что я была в этом мире раньше, но я не помню ничего об этом». Мужчина еще немного посмотрел на нее, раздумывая, что ему ответить. «Нет, между нами ничего не было». В итоге тот решил сказать правду. «Но тогда к чему все это?» Она неопределенно махнула рукой, немного расслабившись. «Почему ты называешь меня своей королевой?» «Потому что, когда я получу душу дракона, ты будешь моей королевой», — просто сказал он. Такой ответ не внёс ясность в понимание его мотивов, а лишь ещё сильнее всё усложнил. Она нахмурилась, обдумывая услышанное. Этот мир раздражал её всё больше и больше. Она выбралась из лап одного психа лишь для, для того, чтобы сразу попасть к другому, и ещё более страшному, потому что совершенно не понимала, что движет этим человеком. Если между ними в прошлом ничего не было, если Алика она начинала бояться, только когда в гневе и бешенстве его глаза темнели, превращаясь в бесконечную бездну, то герцог сразу своим присутствием и внимательным взглядом вызывал необъяснимый животный ужас. Если то, что делал Алик, можно попытаться понять, то взгляд этого жуткого мужчины всегда был безжизненным и холодным, как у мертвеца. Поэтому он мог убить тебя, даже ничего не почувствовав при этом. Судя по тому, что она сейчас услышала, И этот человек не планировал ее отпускать, когда Алик выполнит свою часть сделки. Значит, во-первых, нужно придумать, как сосуществовать с герцогом эти дни. Чего бы он ни говорил о том, что будто не причинит ей вреда, но находиться с ним было действительно жутко. Да и почти каждое его утверждение противоречило ранее сказанному. И во-вторых, Нужно как-то предупредить Алика о том, что у колдуна в отношении нее есть иные планы. Что-то подсказывало, что это очень не понравится охотнику. Франческа вздохнула, выныривая из своих мыслей. Мужчина, напротив, продолжал смотреть на нее, лениво поигрывая кубком в руке. Взгляд холодных серых глаз скользил по ее лицу, не переставая изучать находиться под ним становилось очень некомфортно так же как и рядом за столом женщина решила пока сгладить ощущение от последней фразы мужчины значит тоскольд произнесла она но не успела продолжить не называй меня так если не хочешь остаться наовсем медленно произнес похидите Франческа внимательно посмотрела на герцога, пытаясь понять, что значит его слова. В глазах, устремленных на нее впервые, что-то мелькнуло. Но это сверкнуло так быстро, что женщина даже не поняла, какая там эмоция. Но и этого оказалось достаточно, чтобы не захотеть больше быть причиной какой-то перемены в образе герцога. Женщина решила, что на сегодня уже достаточно разговоров и потрясений, и сочла за благо опустить взгляд и молча уставилась в свою тарелку, перекатывая вилкой одинокую горошину. Через какое-то время она услышала шум отодвигаемого стула и оторвала глаза от своего увлекательнейшего занятия. «Тебе нужно отдохнуть». Мужчина смотрел на нее сверху вниз. «Слуга проводит тебя в комнату». За ее спиной появился тот же человек, что уже сопровождал ее. Он отодвинул стул, давая пленнице возможность подняться из-за стола. Слуга не поднимал головы и не смотрел на своего господина, а также на женщину, которую провожал. Отведя ее в комнату, мужчина молча поклонился и закрыл за собой дверь. Франческо села в кресло и откинула голову на спинку. Закрыла глаза и глубоко вздохнула. Этот мир решил окончательно ее добить. Она получила то, что хотела – встречу с герцогом. Но этот человек оказался настолько пугающим, властным и совершенно непонятным для нее, что лучше бы она к этой встрече не стремилась. И как выбраться из теперешнего положения совершенно не представляла, потому что не понимала, куда он её притащил. Хотя, правды ради, стоит отметить, что знание ей не дало бы ничего, потому что этот мир для неё был всё ещё чужим. Можно попробовать выйти из комнаты и исследовать замок. Но открытая дверь её комнаты говорила лишь о том, что хозяин, либо не опасается, что пленница сбежит, либо бежать некуда, учитывая пейзаж за окном. Подумав еще немного над заманчивой идеей выбраться отсюда, Франческа все-таки от нее отказалась, представив, что в случае неудачи она снова рисковала оказаться в непосредственной близости от герцога. Учитывая его странные замашки, призрачные веревки и необъяснимое поведение, Раздражать этого человека хотелось меньше всего. Женщина не заметила, как провалилась в сон.